Через неделю поселились мы в домике на перевалочной базе. Домишко был небольшой, сенцы и две комнатки. Таких домиков там несколько. В них живут шоферы с семьями дорабочие из заправочного пункта. Но место хорошее, у дороги и на рынке недалеко. Все-таки областной центр. В кино, в магазин можно сходить и больница есть. Нам еще нравилось, что перевалочная база на середине пути. Рейсы у нас в основном были между рыбачем через Далон до да Атбаши. Можно было по дороге отдохнуть дома, переночевать. Я почти каждый день виделся сосель. Если даже задержусь в дороге, все равно, хоть в полночь, но доберусь домой. Осель всегда ждала, беспокоилась. Не ложилась спать, пока не приеду. Мы уже стали обзаводиться кое-каким домашним скарбом. Одним словом... Жизнь налаживалась понемногу. Решили, что и Осель начнет работать. Она сама настаивала. Ваили выросла, работящая. Но тут к нашей неожиданной радости оказалось, что она скоро станет матерью. В тот день, когда Осель родила, я шел обратным рейсом из Адбаши. Спешу, волнуюсь. Осель лежала в родильном доме в Нарыне. Приезжаю. Сын. К ней меня, конечно, не пустили. Сел я в машину и гоню по горам. Зимой это было. Снег до скалы кругом. В глазах так ребит черное-белое, черное-белое. Вылетел я на гребень Долонского перевала. Высота огромная. Облака по земле ползут, а горы внизу, как карлики. Выпрыгнул из кабины. Набрал полные легкие воздуха и крикнул на весь свет. Э, горы! У меня родился сын!» Мне показалось, что горы дрогнули. Они повторили мои слова, и их долго не смолкало, перекатываясь от ущелья к ущелью. Сынишку мы назвали Саматом. Это я ему дал такое имя. Все разговоры наши вертелись вокруг него. Самат. Наш Самат улыбнулся. У Самата прорезались зубки. В общем, как полагается у молодых родителей. Жили мы дружно, любили друг друга, а потом случилась у меня беда. Трудно теперь разобраться, откуда пришло несчастье. Все перепуталось, переплелось. Правда, сам-то я теперь многое понял, да что толку? С человеком этим мы встретились случайно в пути и расстались, не подозревая, что это наша не последняя встреча. Поздней осенью я шел в рейс. Погода стояла нудная. С неба сыпал не то дождь, не то снег. Что-то мокрое, мелкое, не поймешь. По склонам гор туман, как кисель тянется. Почти всю дорогу шел всключенными дворниками. Стекла запотевали. Я был уже глубоко в горах, где-то на подходе к Далонскому перевалу. Эх, Далон, Далон! Теньшанская махина сколько у меня с ним связано самый трудный опасный участок трассы Дорога идет серпантином петля на петле и все вверх по откосам лезешь в небо облака давишь колесами, то прижимая тебя к сиденью не откинешься, то круто падаешь вниз на руках выжимаешься, чтобы оторваться от баранки И погода там на перевале как дурной верблюд. Лето ли, зима? Далону нипочем. миксы сыпанет градом, дождем или заваруху снежную закрутит такую, что не видать низги. Вот какой он. Наш Далон. Но мы, теньшанцы, привыкли к нему. Даже по ночам нередко ходим. Это я сейчас всякие трудности и опасности вспоминаю. А когда работаешь там изо дня в день, раздумывать особенно не приходится. В одном из ущелий, близ Долона догоняю грузовую машину. Точно помню ГАЗ-51. Вернее, не догоняю, она там уже стояла. Два человека возились у мотора. Один из них, не торопясь, вышел на середину дороги, поднял руку. Я затормозил. Подходит ко мне человек в намокшем плаще с накинутым капюшоном. Лет ему так под сорок. Усы бурые, солдатские, подстриженные щеточкой. Хмуроватое лицо, а глаза смотрят спокойно. «Подбрось же, гид!» «К далонскому дорожному участку», — говорит он мне. «Трактор пригнать!» Мотор отказал. «Садитесь, подвезу. А может, сами придумаем что-нибудь?» Предложил я и вышел из кабины. «Да что тут придумаешь? Не форчит!» Прихлопнув открытый капот, уныло отозвался шофер. Посинил он весь бедняга. Азяб скрючился... Видно, не нашинский, столичный какой-то, растерянно озирается вокруг. Везли они что-то на дорожный участок из Фрунзе. Что же, думаю, делать? Появилась у меня шальная мысль. Но прежде на перевал глянул. Небо мутное, сумрачное, тучи бегут низко. Однако решился. Идея не ахти какая, но для меня это тогда было, как в атаку рискованную броситься. «Тормоза у тебя в порядке?» — спрашиваю шофера. — Вот тяна. Без тормозов, что ли, ежу? Говорят, тебе мотор ни в какую. А трос есть, но есть. Тащи сюда, цепляйся. Уставились на меня недоверчиво, с места не трогаются. — Ты что, рехнулся? — тихо проговорил шофер. — А у меня характер такой. Не знаю, хорошо это или плохо, но если взбредет что в голову, умру, а добьюсь своего. «Слушай, друг, цепляйся. Честное слово, дотяну». Пристал я к шоферу. Но шофер только отмахнулся. «Отстань! Ты что, не знаешь, что здесь с буксиром не ездят? Даже и не подумаю». Обида взяла такая, будто отказал он мне в самой большой просьбе. «Эх ты, шаг, говорю, трусливый!» Позвал дорожного мастера. Он, оказывается, был дорожным мастером. Это я потом узнал. А дорожный мастер посмотрел на меня и сказал шоферу. «Доставай трос». Тот опешил. «Вы будете отвечать. быть ми раке. Все будем отвечать», — ответил он коротко. «Мне это понравилось. Такого человека сразу начинаешь уважать». И мы пошли. Две машины, сцепленные тросом. Сперва ничего, нормально. Но по долону дорога идет все время в гору, на подъем. По откосам да по крутым спускам. Застонал мотор, завыл. Только гул стоит в ушах. «Нет, думаю, врешь. Выжму из тебя все до капельки». Я еще раньше замечал, что как ни тяжела дорога на долоне, а все же оставался какой-то запас мощности на тягу. Грузили нас всегда с оглядкой. Не больше семидесяти процентов нормы. Конечно, в тот час я не думал об этом. Бушевала во мне дикая сила, вроде спортивного азарта. Добиться своего и все тут. Помочь людям дотащить машину до места. Но сделать это оказалось не так-то просто. Дрожит. Надрывается машина. Какая-то мокрятина липнет на стекла. Щетки едва успевают разметать. Откуда-то тучи поналезли. Ложатся прямо под колеса переползают дорогу. Повороты пошли крутые, отвесные. тайне грешным делом я уже поругиваю себя. Зачем связался? Как бы не угробить людей? Не столько машина, сколько сам измучился. Скинул с себя все. Шапку, фуфайку, пиджак, свитер. Сижу в одной рубашке, а пар с меня валит, как в бане. Шуточное ли дело, машина на буксире, Сама столько весит, да еще груз. Хорошо еще бы стоял на подножке, согласовывал наше движение. Мне голосом, а тому на буксире рукой знаки подавал. Когда пошли по серпантину карабкаться, думаю, не выдержит. Спрыгнет где-нибудь от беды подальше. Но он не шелохнулся. Подобрался, как Беркут на взлете и стоит, вцепился в кабину. Глянул на его лицо, спокойное, будто из камня высеченное. Капли воды сбегают по щекам, по усам, и на душе легче. Нам оставался еще один большой подъем. И тогда все. Победа за нами. В этот момент Байтимир пригнулся в окошко. «Осторожней! Машина впереди! Бери правей!» Я взял вправо. С горы спускалась грузовая машина. Джантаевская. Ну, думаю, будет мне от инженера по безопасности. Проболтается Джантай, как пить дать. Он все ближе и ближе, уперся руками в баранку, катит вниз, смотрит из-под лобья. Мы пошли в притирку, рукой достать. Когда сравнялись, Джантай отпрянул от окошко и осуждающе покачал головой, в рыжем Алисе Малахае. «Черт с тобой», — подумал я. «Трепи языком, если охота». Вышли на подъем. Внизу крутой спуск. Потом пологая дорога и поворот к усадьбе дорожного участка. Туда я и свернул. Притащил все-таки. Выключил мотор и ничего не слышу. Кажется мне, что не я оглох, а природа онемела ни единого звука выпался из кабины присел на подножку задыхаюсь вымотался да и воздух разреженный на перевале бэтимир подбежал накинул на меня фуфайку шапку нахлобучил на голову спотыкаясь прибрел шофер с той машины бледный молчаливый сел передо мной на корточке протянул пачку сигарет я взял сигарету а руки дрожат мы все закурили. Пришли в себя. Во мне опять заиграла эта проклятая дикая сила. «Ха — Ха! — гаркнул я. — Видал? И как хлопну шофера по плечу, он так и сел. Потом мы все трое скачили на ноги и давай колотить друг друга по спинам, по плечам, а сами гогочим выкрикиваем что-то нелепое, радостное. Наконец успокоились, закурили по второй. Я оделся, глянул на часы и спохватился. «Ну, мне пора». Батимир нахмурился. «Нет. Заходи в дом, гостем будешь. А у меня времени. Ни минутки». «Спасибо», — поблагодарил я. «Не могу. Домой хочу заскочить. Жена ждет. А может, останешься? Разопьем бутылочку». Начал упрашивать меня новый друг-шофер. «Оставь» перебил его Батимир. Жена ждет. Как тебя звать-то? Ильяс. Езжай, Ильяс. Спасибо тебе. Выручил. Байтимир проводил меня на подножке до самой дороги. Молча пожал руку, спрыгнул. Въезжая на гору, я выглянул из кабины. Байтимир все еще стоял на дороге. Шапку он скомкал в руке и думал о чем-то, понурив голову. Вот и все. Осель я подробностей не рассказывал. Объяснил только, что помогал людям на дороге, потом задержался. Я ничего не скрывал от жены, но такое рассказывать не решился. Она и без того всегда беспокоилась за меня. А потом я вовсе не собирался повторять такие штуки. Случилось раз в жизни. Потягался силами с долоном и хватит. Да я забыл бы об этом на второй же день, если бы не занемок на обратном пути. Простыл я тогда, оказывается. Едва добрался до дома и сразу свалился. Не помню, что со мной было. Все мерещилось, будто тяну на буксире машину по долону. Метель горячая обжигает лицо, и так мне тяжело, дышать нечем. Баранка точно из ваты. Крутону, а она мнется в руках. Впереди перевал, конца края не видать. Машина задралась радиатором в небо. Карабкается вверх, ревет, срывается с крутизны. Видимо, это был перевал болезни. Одолел я его на третий день, на поправку пошел. Пролежал еще два дня, чувствую себя хорошо. Хотел встать, но осель ни в какую. Заставила меня поваляться в постели. Присмотрелся я к ней думаю, я болел? Или она болела? Не узнаю, так измучилась. Под глазами синие круги, исхудала. Ветер дунет, с ног шибет. Да еще ребенок на руках. — Нет, — решил я. — Так не пойдет. — Не имею права дурака валять. Надо и отдохнуть. Поднялся из постели. Принялся одеваться. — Осель! — негромко позвал я. — Сыничка спал. — Договаривайся с соседями за саматом присмотреть. Мы в кино пойдем. Она подбежала к кровати, повалила меня на подушку, смотрит, будто впервые видит. Старается сдержать слезы, но они блестят на ресницах и губы прыгают. Осель уткнулась лицом мне в грудь, заплакала. Что с тобой, Осель? Что ты? Растерялся я. Да так. Рада, что ты выздоровел. И я рад. Но зачем так волноваться? Ну, приболел немного. Зато дома с тобой побол. Сама там волю наигрался. А сын уже ползал, ходить собирался. Самый забавный возраст. Хочешь знать, я не прочь еще так поболеть? Пошутил я. Да ну тебя. Не хочу. — прикрикнула сель Тут сынишка проснулся. Она принесла его со сна тепленького. И забарахтались мы втроем, лежим на кровати, дурачимся, а самат, как медвежонок, ползает туда-сюда, топчет нас. — Вот видишь, как хорошо, — говорю я. — А ты? Вот поедем скоро к твоим старикам в Аил. Пусть попробуют не простить. Увидят, какой у нас самат, залюбуются, все позаботут. — Да, — Было у нас намерение поехать в Аил с повинной, как полагается в таких случаях. Понятно, родители ее были крепко обижены на нас. Даже передали через одного односельчанина, приезжавшего в Нарын, что никогда не простят дочери ее поступка. Сказали, что знать ничего не хотят о нашей жизни. Но мы-то надеялись, что все уладится, когда приедем к старикам и попросим прощения. Однако требовалось сначала отпуск взять. Подготовиться к поездке. Подарков накупить обязательно всем родственникам. Ехать с пустыми руками я не хотел. Тем временем зима наступила. Зима теньшанская суровая, с метелями, со снегопадами, обвалами в горах. Нам шоферам прибавляется забот, а дорожникам еще больше. В эти дни они несут противоловинную службу. В опасных местах, где может произойти снежный обвал, Заранее взрывают лавину и расчищают дорогу. Правда, в ту зиму было сравнительно спокойно. А может, я просто ничего не замечал. У шофера всегда работы хватает. А тут еще неожиданно автобазе дали дополнительное задание. Вернее, мы, шоферы, сами взялись выполнить его. Не первым вызвался я. Я и сейчас не раскаиваюсь. Но отсюда, пожалуй, и пошли все мои невзгоды. Дело было так.